Этот съезд постановил сохранить в Забайкалье казачество. Когда в октябре 1917 года было свергнуто Временное правительство, большевистские организации в Забайкалье оказались слишком слабыми и не сумели взять власть в свои руки. В Чите к власти пришел меньшевистско-эсеровский народный совет. Рабочая Красная Гвардия, созданная большевиками в Чите первой и на Черновских копиях, готовилась разогнать народный совет. Но в это время в Читу вернулся с фронта первый Читинский казачий полк. Монархически настроенные казаки разоружили красногвардейские части. Только в феврале 1918 года, когда пришли в Забайкалье 1 Аргунский и другие революционные казачьи полки, в Чите и во всем Забайкалье была установлена советская власть. В организовал организовался станичный совдеп, во главе которого стал фронтовик Кушаверов, а в Мунгаловском вместо поселкового атамана был выбран председатель. Вскоре после этого в поселок начали возвращаться фронтовики. Последними в первый день масленицы вернулись казаки с турецкого фронта, служившие во втором аргунском полку. День разметнулся погожий, солнечный. Потеплело белесое небо, по весеннему круглые плыли в нем облака. За воротами Паскотины, утаптывая хрусткий снег, толпился пеший иконный люд Галочи выводком голдели по городьбе казачата. Под сопкой ковришкой белели опушенные кухтой низкорослые тольники. По желто-бурому земняку велик тольника бегунцов под войлочными попонами. Бежал рыжий со звездой на лбу жеребчик Герасима Косых против юркой мышиного цвета кобылицы, приведенной богачом-старовером из станицы Донинской. Молва кобылица давно ходила по всей округе, ведь у нее был самый никудышный, ни роста, ни стати. Под свалявшейся шерстью отчетливо проступала гармошка ребер, На короткой шее торчала сухая потупленная голова, но резвости была кобылица отменной. В прошлом году на прииске тайным она прошла две версты, приведя на хвосте тонкого статного жеребца-полукровку, купленного арендатором прииска у знаменитого коннозаводчика на юге России. Были потом и другие бега, и всегда и неизменно первой прилетала она к мете под оглушительное завывание зрителей. Добрым, многообещающим бегунцом слыл ее соперник. Бегали на жеребчике мало, но всегда удачно. На непосильные для Герасима деньги предложил бежать Донинский толстосум скотовод, остановившийся на квартире у Крыгина. Хотел было совсем отказаться от бега Герасим, да поддержали его посельщики, собрали нужный заклад. — Не трусь, Герасим, всем миром поддержим! — горланил еще до обедни изрядно подвыпивший Никула Лопатин и совал Герасиму замусоленную пятерку. — На, держи, брат! Я за эту синенькую семь потов пролил, а тебя завсегда поддержу. Пусть богачи не шиперятся, мы им нос-то утрем, Посельщики, Помогайте, горазьки, тут дело верное. я ту -то уж толк в бегунцах знаю. Когда этот Никула конных дел мастером стал, перебил его Елисей Каргин. Он только что подъехал к толпе в щеголеватой кашовке с красной суконной полостью. Пьяным у Никули был каждый, сватом и братом, он смело огрызнулся. — Чего там, когда? В степях-то я разве не был? — Да ежели ты хочешь знать, так я с твоим отцом, когда в работниках у вас жил, по конному делу всю Монголию исколесил, до самой Урги доезжал, довелось паре. — Ну, тогда не спорю, — криво усмехнулся Коргин и принялся хлопотать и хлопать руками в волчьих рукавицах. Шумело переталкивалось людское сборище. Под сотнями ног, стекляно позванивая, оседал скипевшийся снег. Мунгаловцы спорили, бились об заклад с приезжими, то и дело поглядывая на удалявшихся бегунцов. Две недели выхаживал к масляным жеребчикам Герасим Косых. Каждый день он кормил его на морозной заре, проминал по полуденному пригреву, вязал на выставку под ущербный месяц. Выходился жеребчик на загляденье всему поселку. И никому не доверяя, сам повел его Герасим к верстовому столбу в тальнике где была прочерчена через зимник стартовая черта. У столба бегунцов развели их по обе стороны дороги, описывая в глубоких суметах широкие дуги, стали сводить. Запрутевшими от напряжения руками под узцы через силу удерживали бегунцов сводящие. Бегунцы дрожали каждым мускулом, готовые круто, на дыбах рвануться вперед. Герасим сводил жеребчика на спокойном каре-мерине. Карий все время ласково трогал губами острые, чутко предающее ухо жеребчика, словно хотел его успокоить. Сидел на жеребчике кирка, прильнувший к нему как клещ. Вместо шапки на голове у кирки был розовый шерстяной платок, на ногах только пестрые чулки. Узкие карькины плечи заметно вздрагивали. Только успел Герасим сказать ему «Не трусь, сынок!» Как каре, неожиданно оступившись, споткнулся. Негдобро, однако, сокрушаясь, подумал сразу построжавший Герасим и потуже подобрал поводья. Все ближе и ближе сходились бегунцы. Только собрались было сводящие, язычный гикнув, пустить их из рук, как из особки вылетело несколько троек с колокольцами. донеслась не стлась оттуда залихватская песня казацких гульбищ. «Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые!» Вышла девка красота, зарезные ворота, выпускала сокола из правого рукава. Едва подъехала первая тройка, как из кошевы дружно грянули промороженные голоса. «Здорово, посельщики!» «Герасим, брат, здравствуй!» Из кошевы ловко прыгнул стройный черноусый казак. На нем была сивая каракулевая папаха и длинная, с защитными петлицами шинель. Герасим из коня словно ветром сорвало. В бежавшем к нему казаке узнал он брата, Тимофея, взятого на службу еще в девятьсот тринадцатом. «Эко радость! Эко радость!» — обнимая Тимофея, без конца повторял Герасим, и крупные слезы текли по его щекам. «Тимофей! В крест! В Бога! Тащи брата сюда!» — требовали из кашевы. Краснолицый в распахнутом полушубке гигант, батареец, и извлек откуда-то бутылку и алюминиевую кружку. Потрясая бутылкой над головой, он горланил. «Не стесняйтесь, посельщики, подходите!» «Кум, Герасим, да подходи же!» «Надо же нас с приездом поздравить! И садаков сюда давайте!» они вина, и будут сидеть на бегунцах, как привязанные!» Герасим и Донинский казак подошли, стали здороваться со всеми за руку. Только, здороваясь с батарейцем, Герасим признал в нем Федота Муратова и не удержался, воскликнул. — Ну, парень, чертяка же ты стал! — Молодцом, молодцом! — Ну, за счастливое возвращение до дому! Вечером началась гульба. Давно не гуляли так монгаловцы. На всех улицах и проулках взмывали в мглистое небо тягучие старинные песни, лихо наигрывали тальянки. По гладкую дорогу звучно секли копыта тролек. С гиканьем и стрельбой катала разряженных девок казачьей молодежи с конца в конец поселка. Видимо-невидимо понабилось гостей Герасиму Косых. Гости уже заполонили горницу и кухню, а с улицы подваливали еще и еще. Из фронтовиков не пришел к Косых только Арсений Чапалов. Его не пустил на гулянку Сергей Ильич. «Своей компании гулеванить будем!» — прикрикнул он на Арсения. «Герасика созвал всех рваных и драных, не с руки нам водиться с такими!»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 Бросили, понимаешь, Елисей Петрович фронт и поперли. Офицеров, которые по собачьи себя с нашим братом при старом режиме вели, посекли и да постреляли. За все тычки и плюхи сполна расквитались, и теперь бы мы, понимаешь, в окопах в шее кормили, как бы не большевики. Им надо спасибо говорить, главный у них Ленин, а это всем головам голова. За простой народ горой стоит и на сто лет вперед все знает. Коркин покорно поддакивал Клыкову, но ему становилось не по себе.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 Книги те обратился Платон Волокитин. Растолкой-то к этому не, Гаврилыч. Какие такие большевики? Что, ростом они больше или количеством превышают? Справедливость на ихней стороне, от того и прозываются так. Большое вниманием, с которым прислушивались к его словам почтенные старики, Никита заговорил громко, самоуверенно. Только вот с дороге мы и с большевиками малость подцапались. Да ну. Не ну, брат, а да.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 — А ты не покрикивай тут, не шиперся не тебе, галаштанам, учить меня. — Ты ведь казенными штанами грех свой прикрыл, а туда же, я да я... — Вот как, — поднялся славкий Никита, — значит, галаштанный я. Злая синева переливалась в его уставленных на Иннокентиях глазах, малиновыми пятнами покрылось сухое скуластое лицо. — Дядя, дядя, — зашептал кустовый его племянник-фронтовик Иван Гагарин, — не распекай ты его...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 — Бей, чего смотришь? — крикнулись толпы. — Не смей трогать бабу! — раздался властный оклик У ворот круто остановив коня, стоял Каргин. В правой руке его мерцал оголеный клинок. Толпа шатнулась глухо ворча. — Вы это что, казаки? — спросил Каргин. — Вы с ума посходили? Над бабой издеваться вздумали? — Герои! Умники! Да отпустит ее Платон, а не то! Каргин взмахнул над головой аж клинком. — Нашел, за кого заступаться, — хрипло бросил Платон. Он выпустил Наталью из рук и пошел прочь, опираясь на берданку. Утром чуть свет заметались по поселку конные десятники, сзывая мунгаловцев на сход. Когда Тимофей Косых и встреченные им по дороге Роман подошли к сборной избе, там уже глухо волновалась большая толпа. У многих были с собой шашки и берданы. Тимофей и других фронтовиков встречали откровенно неприязненные и настороженные глаза. Вновь пришедшие поздоровались, но мало кто ответил на их приветствие.